Дополнительную пищу для размышлений в этом направлении дает Селим Хасан, напоминая, что одной из характерных особенностей пятого раздела Дуата является присутствие там гигантского двойного льва, бога-сфинкса по имени Акер, который, по-видимому, защищает царство сакара Хасан также отмечает, что над Акером в этой сцене находится большая пирамида. Он говорит, что символика в сопоставлении с Акером в виде сфинкса и названием Растау позволяет предположить, что пятый раздел был первоначально полным вариантом дуата, а его географическим аналогом был некрополь Гизы. Поддержку этой идеи Хасан отсылает нас еще к одному древнеегипетскому погребальному тексту так называемой книге о двух путях, где упоминается Нагорье Акера, место обитания Осириса, а также Осирис, который находится на Нагорье Акера. Хасан предполагает, что под Нагорьем Акера подразумевается плато Гизы, где находится земной расставок. Точно такая же идея пришла в голову американскому египтологу Марку Леннеру. В 1974 году в своей работе «Египетское наследие», завершив обсуждение Растау, он писал «Существует соблазн увидеть фигуру Халево-Факера намек на сфинкса Гизы». «Дороги Растау». Книга о двух путях. Это текст, который копировался на полу и боковых стенах гробниц на протяжении 250 лет. 2050 1800 годы до нашей эры. В эпоху среднего царства, согласно археоастралогу Джейн Селлерс, она была задумана, чтобы помочь душе усопшего пройти по дороге и Растау через врата Некрополя, где открывается путь в ад. Упомянутые погребальные тексты 2134-1783 годы до нашей эры проливают свет на проблему, когда сообщают «Я прошел пути Растау как по воде, так и по земле, и они являются путями Осириса, находясь также в пределах неба». Я Осирис, я прибыл в Растау, чтобы узнать тайны Дуата. Я не поверну назад от врат Дуата, я восхожу на небо с Орионом. Я тот, кто собирает свою эманацию перед Растау. Как отмечает Селлерс, многие древнеегипетские тексты подчеркивают, что топография Растау, расположенного в небе, связана тем не менее с водой и землей. Она также высказывает предположение, что водные пути могут находиться в той части неба, которую мы знаем как Млечный путь. Эта идея представляется вполне разумной, если вспомнить, что космический адрес Дуата – царство Осириса в Орионе на правом берегу Млечного Пути. В то же время логика древнеегипетской двойственности, дуализма, позволяет предполагать, что сухопутные дороги следует искать в земном Растау. Земной Растау – это некрополь Гизы, место расположения трех пирамид и сфинкса, поэтому было бы почти извращением с учетом всего этого дуализма небо-земля игнорировать э, четыре узких звездных шахты, нацеленных в небо из камер царя и царицы Великой пирамиды. Читатель помнит, что южная шахта камеры царя была направлена около 2500 года до нашей эры в центр созвездия Ориона, то есть на пояс Ориона в момент его кульминации или прохождения меридиана на высоте 45 градусов над горизонтом. Как ни странно, но в критический момент предрассветного наблюдения в день летнего солнцестояния, по крайней мере, критически с точки зрения древних египтян в эпоху пирамид, компьютерная имитация показывает, что Орион был виден не на Меридиане, а юго-восточнее, намного левее точки в небе, куда нацелена южная шахта камеры царя. Смотрим на имитацию, и кажется, что все не так, все смещено, и возникает ощущение, что надо бы повернуть звезды пояса Ориона к югу, на меридиан, чтобы они попали в прицел шахты. Мы подозреваем, что для древних египтян это странное ощущение небесного дискомфорта служило стимулом эзотерического странствия, которое предпринимали на земле фараоны в соответствии с небесными инструкциями. И как мы увидим в последующих главах, они искали при этом нечто чрезвычайно важное. Но чтобы понять почему, нужно сначала узнать, кто же такой Сфинкс. Глава 9. Сфинкс и его горизонты. У Сфинкса есть прообраз, и этот прообраз лев. Египтолог Селим Хасан, Сфинкс, Каир. 1949 год. Созвездие льва напоминает животное, давшее ему имя. Треугольник звезд справа, задние лапы, передняя часть созвездия, вроде повернутого в обратную сторону вопросительного знака голова, грива и передние лапы. У основания вопросительного знака находится регулус, сердце льва. Нэнси Хатауэй, дружественный путеводитель по вселенной, Нью-Йорк, 1994 год. Даже беглое знакомство с древнеегипетскими религиозными текстами не оставляет сомнений, что они относились своему земному окружению как священному ландшафту, который достался им в наследство от богов. Они были убеждены, что в далекий Золотой век, который они называли первым временем, Осирис основал в районе Мемфиса своего рода космическое царство, которое завещал своему сыну Гору, а через него сменяющим друг друга поколением царей, наследников Гора, то есть египетским фараонам. Мы уже видели, что сущностью этого святого царства Осириса был некий Специфический дуализм, связывающий его с участком неба под названием Дуат, расположен вблизи Ориона и Сириуса на западном берегу Млечного Пути. Мы также видели, что центр Дуата назывался Растау и существовал тоже в двух измерениях – космическом и земном. На небесах он обозначался тремя звездами пояса Ориона, а на Земле – тремя пирамидами Гизы – И, наконец, но не в последнюю очередь, мы видели, что древние египтяне эпохи пирамид особое значение придавали Дуату в тот момент, когда он находился на востоке вблизи предрассветного горизонта во время летнего солнцестояния. Ключевым словом здесь является горизонт. Именно оно поможет разгадать, кого или что изображает великий сфинкс. небесные отражения. Давайте совершим при помощи компьютерной имитации и воображения путешествие в 2500 год до нашей эры, когда составлялись тексты пирамид и разместимся на наблюдательной площадке жрецов-астрономов Гелиополиса. Время года летнее солнцестояние, время наблюдения перед рассветом. И мы смотрим направление восточного горизонта. Это значит, что мы стоим спиной к пирамидам Гизы, которые находятся по другую сторону Нила, примерно в 20 километрах к западу от нас. Для нас смотреть на восток значит смотреть на Дуат. Наши глаза направлены на Растау, небесный аналог трех великих пирамид, где в предрассветном небе мерцают три звезды пояса Ориона. Посмотрев туда, обратимся теперь на запад, в сторону пирамид, и громады еще скрыты во тьме, но верхушки уже чуть-чуть освещены первыми лучами восходящего солнца. Становится понятным, что в некотором смысле некрополь Гизы Тоже горизонт, ибо три пирамиды Гизы – отражение на западе трех звезд Растау. Возможно, именно это имелось в виду в надписи на горизонтной стеле между лап Сфинкса, где Гиза именуется не только прекрасным листом первого времени, но и западным горизонтом Гелиополиса. Жрецы-астрономы В 2500 году до нашей эры в эпоху, когда составлялись тексты пирамид, религиозным центром государства фараонов был Гелиополис, город Солнца, который древние называли Он или Инну. Сегодня он полностью погребен под Аль-Матари, пригородом современного Каира. Гелиополис был первым культовым центром бога Солнца Ра, воплощенного в Атуме, отце богов. Жрецы Гелиопольса были посвящены в небесные тайны, и их основным занятием было наблюдение Солнца, Луны, планет и звезд и их перемещений. И есть все основания считать, что они очень много извлекли из многолетнего опыта этих наблюдений. По крайней мере, ученые Древней Греции и Рима, которые были на пару тысяч лет ближе к древним египтянам чем мы, вечно завидовали познаниям и мудрости жрецов Гелиополиса и Мемфиса, особенно в области астрономии. Так, например, еще в V веке до нашей эры Геродот, которого называют отцом истории, демонстрировал свое глубочайшее уважение к египетским жрецам, и именно им приписывал открытие Солнечного года, и изобретение 12 знаков Зодиака, которые, по его словам, позднее заимствовали греки. По моему мнению, писал он, их методы расчета лучше, чем у греков. В IV веке до нашей эры ученый Аристотель, учитель Александра Великого, также признавал, что египтяне были передовыми астрономами, чьи наблюдения велись из глубокого прошлого и от которых мы получили многие из наших знаний о звездах. Платон также говорит о том, что египетские жрецы наблюдали звезды в течение 10000 лет, то есть практически бесконечно долго. И Диодор, сицилийский, посетивший Египет в 60-м году до нашей эры утверждал, что расположение звезд равно как и их движения всегда были у египтян предметом тщательных наблюдений и что они сберегли до наших дней записи сделанные обо всех звездах с незапамятных времен и что пожалуй важнее всего неоплатонист из лики прокол который обучался в александрии в пятом веке нашей эры утверждал что явление прецессии открыли не греки а египтяне позже те кто верит наблюдение заставят звезды двигаться вокруг зодиакальных плюсов по градусу в столетие имея в виду скорость процессии в восточном направлении как это сделали птолемей и гепарх не ведая что египтяне уже учили платона тому как перемещаются неподвижные звезды Современные историки и египтологи, которые единодушно считают египтян плохими астрономами, предпочитают относиться к таким свидетельствам, как к легкомысленным заявлениям дезинформированных греков и римлян. Впрочем, те же самые ученые признают, что жреческий центр Гелиополис был очень древним уже в начале эпохи пирамид и с незапамятных времен был посвящен верховному божеству Атому, создавшему себя. Так кем же или чем конкретно был Атум?